Тринадцатое. Потери советских войск при штурме Берлина и в целом в Берлинской операции известно. Убитых 78 291, раненых 274 184, всего 352 475 солдат и офицеров, 15% от общего количества войск, участвовавших в Берлинской операции. Потери вермахта более-менее поддаются учету лишь до момента начала боев в городе. Всего из числа войск, оборонявших Берлин, в плен сдались 480 тысяч человек. Была уничтожена и захвачена Красной Армией вся техника берлинской группировки. 11 тысяч орудий и минометов. 1500 танков и 4500 самолетов. Таким образом, Можно предположить, что при обороне Берлина было убито и ранено более полумиллиона немецких солдат и офицеров. После 28 апреля сводки о потерях уже не поступали по той простой причине, что поступать им было некуда. Управление личного состава германского генерального штаба было вместе со всем генеральным штабом захвачено наступающими русскими войсками Первого украинского фронта в Цоссене. Кроме всего прочего, была еще одна трудность в подсчете немецких потерь. Военнослужащие фольксштурма формы не имели, в лучшем случае носили на рукаве специальную отличительную повязку. И умирали в бою они, как простые обыватели, в своих свитерах и куртках. Но непреложной истиной является тот факт, что убитых и раненых защитников Берлина было больше, чем сдавшихся в плен.